Третий месяц Сорока нес службу младшим наряда. Нередко он выходил на границу вместе с Бражниковым и, к своему удивлению, по-новому воспринимал службу на границе. В секрете сержант сидел, словно замороженный, но казалось, что видел все даже в темноте. Днем он приводил Игната на облюбованное место и, спрятавшись в кустах, говорил... Охранять границу днем — дело нехитрое. Для чего мы пришли сейчас сюда, а вчера ходили на другое место? Для того, чтобы весь участок нашей заставы мы знали как свой собственный огород, на котором ты даже ночью, ежели, конечно, хороший хозяин, найдешь, где у тебя растет огурец, где поспевает дыня, где можно сорвать на закуску красненький помидорчик. Вот такими хозяевами мы должны быть и здесь. Самое главное на границе — это ночь. Чем она темнее, тем хуже для нас, труднее нести службу. Встал на пост, всякое мечтание о мотях и варях брось. Освободился, отдохнул, можешь мечтать, плясать и байки рассказывать, сколько твоей душе угодно». Вот придешь ты сегодня ночью на это самое место и не узнаешь его. Все кусты и деревья покажутся тебе другими, но ты должен знать, что это обман, и не поддавайся ему, а держи перед глазами местность, как ты ее видел днем. Это называется «не потерять ориентировки», что очень важно при преследовании. Налетишь на куст, выколешь глаза — и не видать тебе вовек твоей Варвары. Авария-то пишет. Сорока смутился от такого неожиданного вопроса. Лукаво покосившись на товарища, он ответил со вздохом. — Когда иду на границу, свои мечтания о Варе, товарищ сержант, оставляю на заставе. — Да мы же сейчас не в наряде, изучаем местность, — засмеявшись, проговорил Бражников. Так точно, товарищ сержант. Но в 40 метрах в кустах торчат фашистские солдаты. Я не желаю, чтобы они знали мои мысли. Однажды Бражников и Сорока сидели в кустах, продолжая изучать местность на берегу Августовского канала. Берег канала зарос ольхой и черемухой, обшитые бревнами края обвалились, полая вода размыла берег расширила русло и образовало широкую заводь. Здесь водились крупные лени и окуни. Немецкие солдаты иногда закидывали сети. Нашим же пограничникам рыбачить в этом месте было запрещено. Дело было в октябре. Ясное осеннее небо синим шатром раскинулось над каналом. Воздух был наполнен бодрящей прохладой, Он молодил горячие щеки пограничников. Бражников и Сорока увидели на той стороне немецкого офицера с солдатом и невысокого человека в штатском, с перекинутой через плечо сетью. Фашисты смотрели именно на то место, где сидели пограничники. Бражников сразу понял, что их заметили. Повернувшись к Сороке, он негромко сказал «Выйдем» и открыто пройдем по бережку. Зачем же обнаруживать себя? Удивленно спросил Сорока. Ты делай то, что тебе старший говорит, резко ответил Бражников и приподнялся. вскинув на плечи карабин, он внимательно посмотрел на ту сторону. Фашисты повернулись и скрылись в кустах. Бражников и Сорока прошлись вдоль берега, потом, свернув на тропу, сделали вид, что уходят на заставу. «Они сейчас наблюдают за нами. Пойдем открыто, как будто это нас не интересует», — сказал Бражников. «Наверное, рыбачить собирались, а мы их спугнули», — ответил Сорока. «Собираются на другую рыбалку. В сеть — это только маскировка. Хитрят что-то». «Иди быстро на заставу и доложи лейтенанту Усову, а я пойду к патрулям».